Глава 34. Агенты окруженным путем вернулись в свой подъезд. К неудовольствию вахтера оставили в холле лопаты и поднялись на лифте на самый верхний этаж, минуя служебную квартиру Корман. Там, у единственной двери, их поджидал Трифонов. Вокалистка со мной, остальные свободны. Распорядился начальник и нажал кнопку звонка. Полковнику пришлось идти на поклон к коллегам из отдела прослушки. Коллеги-то они коллеги, но и конкуренты тоже. Кто первым добьется успеха в столь важном деле, тому достанутся главные почести. Трифонов посчитал, что ради безопасности страны успехом можно и поделиться. Огромная квартира, в которой оказалась вокалистка, больше походила на радиотехническую лабораторию. Настолько много здесь было сложных технических устройств. Электронные блоки и магнитофоны занимали столы в двух комнатах, были соединены многочисленными проводами, самый толстый жгут проводов уходил в потолок. Перед аппаратурой сидели трое молодых офицеров связи в наушниках. Они, не скрывая иронии, покосились на женщину в ватнике, которую несколько дней наблюдали в качестве дворника перед американским посольством. «Вокалистка», — представил агента Трифонов. «А где ваша спецантенна?» Спросил самый бойкий из офицеров. Натолкнулся на непонимающий взгляд и картинно округлил глаза. «Ах да, она замаскирована под лопату!» «Отставить!» Присек шуточки полковник. «Освободи-ка ей место, Остряк!» Офицер нехотя уступил вокалистке рабочее место. Трифонов пояснил специально для Санны. «Над нами на крыше антенны, а это наши электронные уши. Пытаемся узнать тайны противника». Он кивнул на зашторенные окна, за которыми, как на ладони, располагалась громадина американского посольства. Санна нацепила хомут с большими наушниками, с минуту привыкала к радиоэфиру. Сквозь шум помех она различила невнятные голоса, прислушалась и мотнула головой. Не те. Ей показали, как с помощью двух круглых регуляторов смещать направление прослушивающей антенны по горизонтали и вертикали. Санна попыталась найти знакомые голоса. Но сложная техника четче улавливала резкие звуки. Песню из радиоприемника, стук двери, скрип ножек кресла или звон стакана. «Ну, как?» – спросил нетерпеливый Трифонов. Вокалистка по миллиметру подкручивала настройки. В какой-то момент ей показалось, что она услышала отголосок нужного разговора. Девушка попыталась сосредоточиться на сигнале, но тупая техника с одинаковым усердием улавливала все ненужное, настраиваясь на самые громкие звуки. К тому же общим фоном шел противный волнообразный зуммер. На ее лице прорезалась гримаса боли, и вокалистка сбросила наушники. «Шумит, как море!» – пожаловалась она. «Их глушилки работают, к ним надо привыкнуть!» – посочувствовал офицер. «Попробуй еще раз!» — попросил Трифонов, протягивая наушники. — Я по-своему. Вокалистка сняла телогрейку, подошла к окну и попросила. — Выключите аппаратуру и откройте окно. Офицеры недоверчиво посмотрели на полковника. Тот кивнул. «Выполнять — Выполнять. Жужжание приборов стихло. В открытое окно ворвался морозный воздух. Вокалистка замерла перед распахнутым окном, закрыла глаза и прислушалась. Толстые стены посольства не отпускали свои тайны. Сана сняла кофту, чувствительность кожи улучшилась, но этого было недостаточно, и она стянула футболку, оставшись в нижнем белье. Офицеры, не понимающие, переглянулись, полковник велел им выйти. Он знал о странностях вокалистки, но даже его удивило, что она продолжила раздеваться. Сана обнажилась до пояса, вздохнула и замерла. Неприступное здание из немой громадины превратилось в ее подсознание в подобие гудящего улья. Сана погружалась в состояние сверхчувствительности, на ее теле проступала красная сыпь. Теперь она различала индивидуальные голоса, сосредотачивая внимание на том блоке, где проходило совещание переговорщиков. Неожиданно она услышала фразу о крылатых ракетах и вслух повторила ее. Трифонов успел включить записывающий магнитофон, однако сеанс связи с нужным источником оказался недолгим. Сана поняла, что в глубинах американского посольства кто-то выходил из специальной комнаты совещаний, и пока дверь была открыта, она имела возможность слышать секретный разговор. «Дальше!» – торопил полковник. Вокалистка старалась и порой цепляла отдельные слова переговорщиков, но между ею и заветной целью висело облако из шума автомобилей. Многополосное движение по садовому кольцу создавало осязаемую преграду для слуха, сравнимую с густым туманом для вперед смотрящего. Вокалистка открыла глаза и беспомощно помотала головой. Больше не могу. Надо остановить машины, сквозь них я не слышу. Сана почувствовала нарастающий озноб и стала одеваться. Трифонов был раздосадован. Офицеры связи внутренне посмеивались над чудачествами коллеги. Полковник вместе с вокалисткой спустился в служебную квартиру и рассказал о главной проблеме – шуме от машин. «Поручим ГАИ, они перекроют движение», – предложил Сорокин. «Если мы это сделаем, американцы обязательно что-то заподозрят и повысят уровень секретности», – покачал главы полковник. «Это не второразрядный переулок, а главная магистраль города – Садовое кольцо». Смышляев, почесывая бороду, смотрел сквозь окно на оживленную улицу с отвалами мерзлого снега. Спустя пару минут он загадочно улыбнулся. «Есть вариант, который не вызовет подозрения!»